Формула характера. Как влияют друг на друга его устои. Чтобы собрать в картину все эти штрихи, их надо свести в формулу характера. Ощущения у жены возбудимые, неактивные, краткие. В, Н, А, К. Это нервический характер. Ее формула В, 7,5 н а 3,4, к 3,4. Широта поля шан 6,5. Марс м 7,6. Твердость ощущений Твердость 4. Насытимость насытимость 3,4. У мужа ощущения возбудимые, активные, долгие. В а д Его характер пылкий, его формула В – 5,6, А – 7, Д – 6,5, узость поля – 3,4, Марс – 5,4, мягкость ощущений – 7, ненасытимость – 7,2. Все устои характера живут у людей в сплаве между собой. Все усиливают или ослабляют друг друга. И их надо всегда соразмерять друг с другом. Сильно влияет на другие черты характера самое таинственное из них – долгота или краткость ощущений. У нервического и у холерика оба они возбудимы и кратки. Краткочувствие резко усиливает возбудимость, делает оба эти типа куда более возбудимыми, чем другие а долгота ощущений, наоборот, снижает возбудимость, поэтому у пылкого и у чувствительного людей долгих ощущений возбудимость понижена. Злато О очень возбудимо, и значит очень чувствительно, уязвимо, ранимо. Ее ранимость, видимо, усиливают сдавшие нервы, о которых она говорит в письме. К ее нормальной возбудимости добавляется еще и болезненная возбудимость, которая идет от расшатанных нервов. И, наверное, в отношениях с ней близких детей мужа нужна повышенная лечебная бережность. Но и ей надо бы заняться своими нервами, обычно они очень отравляют жизнь и самому человеку, и его близким. Практический совет Практический совет Читая эти главы, стоило бы примерять к себе рассказ о том, как влияют на характер слабые стороны нервического темперамента, его ранимость и раздражительность, короткое терпение, облегченное включение неприятных, отрицательных эмоций. Все эти свойства порождают в нас не только нервный склад, а и просто расшатанные нервы. Нервность как бы разносит эти черты по всем темпераментам, как бы встраивает во многих людей пружины чужого темперамента, делает большинство из нас отчасти нервическими. Это очень запутывает совместимость, мешает людям познать себя и управлять собой. И потому понять слабые стороны нервического темперамента значит понять из себя, понять те чуждые двигатели, которые вселяют в человека нервность. У мужа... Это обычно бывает у пылких, долгота ощущений умеряет их возбудимость, и от этого ему легче справляться со своими недостатками. Похоже, влияет долгота и краткость ощущений на людей невозбудимых. Мы уже уславливались, что невозбудимость — это на самом деле небольшая возбудимость. Краткость ощущений добавляет возбудимости сангвинику и беспечному людям кратким и невозбудимым, делает их полувозбудимыми. А долгота ощущений убавляет возбудимость у флегматика и меланхолика, делает их еще менее возбудимыми. Активность ощущений усиливает все активные деятельные точки характера, долгочувствие, узость восприятий, марс, твердость, эмоций их ненасытимость. Неактивность, наоборот, смягчает их, уменьшает. Активность эмоций у мужа, А7, делает более опасным его Марс, сужает поле его восприятий, увеличивает долгочувствие, ненасытимость ощущений, то есть все нервно-психологические основы его упорства, настойчивости. Неактивность ощущений у жены снижает вред ее Марса, притупляет острые углы ее характера. Широта восприятий а у нее они широкие, смягчает характер, снижает напряжение в нем. Узость восприятий, наоборот, заостряет склад характера, делает его более жестким. Так, видимо, происходит у мужа. Примерно так же действуют на характер Венера и Марс, мягкость и твердость ощущений, насытимость и ненасытимость эмоций. Венера, мягкость, насытимость — Смягчают острые углы характера, делают умеренными его главные опоры. Ненасытимость, твердость, Марс напрягают конструкции характера, делают их жесткими, развивают острые углы, крайние свойства характеров. У жены, как мы помним, ощущения быстро насытимые, и это смягчает ее характер. Зато ее сильные марс и твердые эмоции усиливают минусы ее характера, неуживчивость ее поведения. У мужа Марс в общем слаб, 5,4%, и значит в эмоциях и в поступках есть немало места для Венеры, 4,6%, гораздо больше, чем у жены, всего 2,4%, четверть возможного уровня. Его Венере помогает и мягкость ощущений, она тоже смягчает резкие струны, но ненасытимость ощущений, 7,2, больше, видимо, помогает его Марсу, нежели Венере, хотя и ей тоже, и это тоже заостряет грани характера мужа. В характере у обоих есть струны, которые звучат в согласии друг с другом, а есть в несогласии, разнобои. У жены возбудимость, краткость и неактивность ощущений действуют в союзе с широким полем восприятия и с легкой насыщаемостью ее чувства. Они создают потоки мирных эмоций, яркую игру ощущений, рождают буйные переливы радужных чувств. Но неактивность ее ощущений враждует с их возбудимостью. Ощущения часто не выливается в действие, не находит себе выхода и замыкается в себе, рождает множество неотреагированных, не вышедших наружу эмоциональных вспышек. Такой разлад между возбудимостью ощущений и их неактивностью пронизывает само ядро характера, так как... Это разлад между главными измерениями характера. От него заметно страдают характеры нервические и чувствительные, у которых этот разлад заложен в основы нервного устройства. У узлаты О в этот конфликт вклинивается ее Марс, которому помогает твердость ее ощущений. Они усиливают ее воинственные эмоции, обостряют в ней борьбу двух лагерей. Ее характер, видимо, полон таких эмоциональных противоречий, и ей стоило бы всеми силами помогать своему лагерю мира, главному в ней, умиротворять, вводить в берега лагерь Марса, который выхлестнулся из русла. Характер мужа, видимо, менее противоречив. Его главные моторы — возбудимость, активность, долгочувствие — работают дружно, без разладов, и это рождает потоки жизнетворных, жизнерадостных чувств. Им способствует и мягкость его ощущений, и слабый Марс, который помогает им тем, что мало мешает и дает дорогу Венере. В том же ключе могут действовать и узкое поле ощущений, и их ненасытимость, но только когда их ведет Венера. Когда узость поля в союзе с ненасытимостью ощущений попадают под знамя Марса, они вносят в характер разлад и противоборство. Активность ощущений тоже переходит тогда на их сторону, и быстро разрастаются струи враждебности, воинского напора, тарана. Возможно, так это и происходит в муже Златы О. Но его характер цельнее. И ему легче собрать его воедино, поставить под знамя согласие. Ее характер раздробленнее, в нем больше, чем у него действует сила разбегания, и ей труднее собрать себя, сладить в унисон раздружившиеся струны души.